Восемнадцать. Отщепенец. Зима — унылая пара Однообразный пейзаж, по серости соперничающий с выцвевшей фотографией, проносится за окном, словно закольцованная анимированная заставка. Ветер гонит снега по просторам, желтушное солнце примерзло к бесцветному небу в одной точке, будто бы назло промерзшему за оконью Воздух в поезде прогретый. Спертый. Даже попить чего-нибудь не купишь. Буфет закрыли полчаса назад, и единственным ответом на мой жалобный стук в его двери послужил чей-то приглушенный смех. Наверное, скучающий персонал уединился. Вода из холодных кранов в туалетах течет такая теплая и мерзкая, что не тянет даже прополоскать рот. Я чувствую себя в ловушке. Более того, я весь вспотел и дрожу. И глупо отнекиваться от причины такого состояния. Верчу мобильный телефон в потном кулаке. Номер у меня не сохранился. Эта заминка так выбешивает меня, что я ошибаюсь, набирая номер справочный и попадаю куда-то в Индию, где меня встречает набор записанных на автоответчик бездушных фраз. За окном проносится еще одно выбеленное снегом поле с черными закорючками голых деревьев. Наконец мне удается выяснить нужный номер — и теперь поводов для промедления не остается. Запомнив нужные цифры, я тыкаю в нужные клавиши и подношу трубку к уху. Под аккомпанемент гудков поезд начинает замедляться и добирается до станции аккурат тогда, когда гудки сменяются коротким шипением и записанным сообщением автоответчика. «Вы дозвонились до Боба и Сэнди Лишевиц. Раз мы не берем трубку, значит, нас нет дома». «А это отнюдь не означает, что нас нет совсем. Не стесняйтесь оставить сообщение, и мы вам обязательно перезвоним». Автоответчик появился явно после моего последнего звонка им. «Привет», — говорю я. «А что еще сказать?» Трубка отвечает каким-то слабым эхом. Наверное, помехи на линии. «Привет», — повторяю я. «Привет». «Нет, все-таки это не эхо». «Забавно, правда». Ляпаю я, чтобы хоть как-то продвинуть разговор. «Это то, о ком я думаю?» «Если есть желание, да?» «Не думаю, что у меня большой выбор. В этом вся прелесть отцовства». Я мигом возвратился в юность, в то время, когда наше с ним общение сводилось к затяжным словесным перепалкам, которые он не прекращал, пока не одерживал надо мной победу. Этот опыт, как мне иногда казалось, плохо сказался, на мои способности общаться с людьми. Прежде чем я решаюсь ответить что-либо, он говорит. «По какому поводу?» Позволь спросить. «А должен быть повод?» «Нет, если он тебе не требуется». «Я сожалею». Эти слова при увеличении и упрощении одновременно и от осознания этого мне становится горько. У меня были определенные проблемы. «Ты всегда мог сказать нам, сейчас ты хоть можешь?» Я потерял работу. Если бы ты дал нам знать, мы бы поддержали тебя. Я справился бы и сам. Не сомневаюсь. Справился бы. Несколько менее резко он спрашивает. А как сейчас обстоят дела? Я продал киноведческую книгу. Может, напишу еще парочку? Мы можем рассчитывать на посвящение. Внезапное чувство потери пробирает меня. «К черту все разногласия! Разве хотя бы по выходным, проводя время вместе, мы не становились друг другу ближе?» «Случалось, наши походы по сопкам к северу от Престона были противоядием от снисходительного отношения матери, которого я удостаивался дома. Возможно, посвятив им книгу, я хоть как-то оправдаюсь за все пропущенные дни рождения и сочельники, за непосланные на день матери и отца открытки». «Конечно». «Там будет посвящение». «Она выйдет в следующем году, и ты сам увидишь», — заверяю его я. «Мне кое-что нужно в Престоне для моего исследования». «То есть мы удостоимся визита «Не стоит, впрочем, если ты слишком занят». «Я посмотрю по ситуации». «А что за исследование, если не секрет?» «Я изучаю карьеру одного из старых кинстоунских комиков». «Имя Текери Лейн тебе о чем-нибудь говорит?» Взрыв дикого хохота служит мне ответом, и я не сразу понимаю, что где-то там, у них, дома, за много миль от меня открылась дверь в комнату матери, выпустив шум традиционно включенного на полную громкость телевизора. «Кто это? Боб?» «Наш блудный сын, Сандра». «Саймон? Саймон позвонил? Ты что, хотел скрыть от меня звонок сына? Роберт, какого дьявола? Дай сюда трубку немедленно». «Ничего я от тебя не скрывал», — устало отпирается мой отец. Телевизор матери, будто реагируя на его слова, раздражается смехом. Шум слегка размывается, верный признак того, что она выхватила трубку, и я слышу. «Саймон, ты еще здесь, дорогой?» «Да, никуда не уходил». «О, хотела бы я, чтобы ты был здесь рядом. Твой голос, он звучит так близко». «Чудо современных технологий, мама. Все для тебя». «О, думаю, дело не только в этом. Думаю, ты и сам хотел бы встретиться. Давай поскорее оставим все наши разногласия, какими бы они и ни были. Приедешь на Рождество? Будешь один или с кем-то?» В прошлом году я сделал вид, что мне не дали выходной на заправочной станции. Но даже Натали согласилась со мной. Хоть ее родители и передали мне приглашение отпраздновать всем вместе, искренностью оно не отличалось. «Кое с кем, уклончиво говорю я». «Конечно. Привози ее. О, в смысле, если она — это она, приводи любого, кого считаешь нужным. А сейчас заедешь...» Я слегка обескуражен ее двусмысленной ремаркой касательно моей ориентации. Ее напористостью тоже. «Ну, вообще, я сказал отцу, как получится. Не хочу стопорить работу». «Ты уж найди время, Саймон. Время идет, мы моложе не становимся». «Хорошо, мам». «Удачно тебе поработать». Так приятно снова услышать твой голос. Приезжай сразу, как только сможешь. Щелчок в трубке. Я снова остаюсь наедине с перестуком колес. Ее предположение, что я в данный момент работаю, рождает потребность, несколько несвоевременную, в этой самой работе. Я снова звоню в справочную и узнаю номер библиотеки в Престоне. Голос служащей словно доносится из какого-то невообразимого далека. Кажется, она заседает в каком-нибудь изумрудном городе не ближе «Есть ли у вас в свободном доступе газета «Престон Кроникл»?» — спрашиваю я, зачем-то повышая голос на название издания. «Можно просто спросить на абонементе, и все». «Если скажете, какие конкретно номера нужны, мы подготовим их без проблем». «Я интересуюсь выпусками за 1913 год. Возможно, также понадобится 1912. Я буду у вас примерно через час». «Не могли бы вы подождать?» По какой-то непонятной мне причине в ее голосе я улавливаю сомнения. Щелканье клавиатуры обгоняет ритм колес поезда. А затем она говорит «Вы, наверное, имеете в виду какую-то другую газету». «Смею вас заверить, нет, именно эту. А в чем проблема?» «Компьютер говорит, что это невозможно». Поясняет она, и я уже готов начать спорить с ней. Но ее следующие слова вводят меня в ступор. «В прошлом веке эта газета вообще не издавалась».